Венера капиталийская Глава 1 Студия художника в Риме. «О, Джордж, я так люблю тебя!» «Да благословит тебя Бог, мэр, я это знаю. Скажи, почему так упрямится твой отец?» «Джордж, он не злой человек, но искусство для него пустой звук. Он знает только свою бакалею. Он боится, что ты меня заморишь голодом». «Черт бы его побрал!» Он не лишён проницательности. Отчего я не бакалейщик богатеющий со дня на день, а всего-навсего вдохновенный скульптор, которому нечего есть? Не приходи в отчаяние, милый Джордж, он забудет все свои предрассудки, как только у тебя будет пятьдесят тысяч. — Пятьдесят тысяч чертей, дитя моё! Мне даже за стол и квартиру нечем заплатить!